Глава семнадцатая Как оказалось, вместе с этим цветком Наги наконец нашли и портал. Только пока не стабилизировали его, и он постоянно возникал в разных местах, но зато часто. Мне захотелось как можно быстрее отсюда свалить, но Наги заверили, что торопиться не стоит. Портал обнаружен, практически закреплен, но еще очень нестабилен, пояснил Икар, когда мы уже шли обратно всей своей дружной компанией с немного покалеченным Имаром, а еще пока неизвестно, в какой именно мир он ведет. Вполне возможно, что не в мир драконов. Мы отправили троих Сокламов на разведку еще полчаса назад, но они пока не вернулись. Заву хотел сам пойти на эту самую разведку. и поскорее узнать, куда портал нас приведет. Но посмотрел на меня, на побитого Имара, на всех, кто нас сопровождал, и резко передумал оставлять меня с нагами наедине. «Теперь только через мой труп ты с ними останешься», — парировал он, хмуро оглядывая нашу делегацию. «И я была только за. Не за труп, конечно же, а за то, чтобы с хвостатыми наедине не оставаться. Спасибо. Хватило уже приключений. С лихвой». Никому таких не пожелаю. После нашего, м невинного поцелуя, который лицезрели все, кто находился поблизости, сомнений в том, что мы пара, не осталось ни у кого. Заву только сокрушался, что парных браслетов у нас до сих пор нет. А я не могла понять, почему он решил, что мы с ним истинные. Я мало что знала об этой их драконьей истинности. Да вообще ничего не знала, если честно. А этот рыжий гад... не спешил меня посвящать во все эти тонкости. Сказал только, что из-за того, что я не драконница, я какого-то там зова не слышу, ну или притяжения, если по-нашему. Хотя тянет меня к этому чешуйчатому сильно. Так сильно, что я во все вылазки к порталу с ним выходила и больше не собиралась даже в комнате одна оставаться». Пусть меня и заверили, что теперь вся еда и питье будут тщательно проверяться, я уже никому тут не верила и ходила за Заву, как мамонтёнок за мамой. А он и не возражал. Только еще шире улыбался. Намного чаще просто так чмокал меня то в нос, то в лоб, то в губы. И тут же отворачивался. Будто ничего такого не делал. А я прятала идиотскую улыбку на губах. елки палки как дети малые. Но от чего то Здесь, в чужом мире, не хотелось раскрываться и даже говорить на серьезные темы, поэтому мы сделали вид, что все так, как и должно быть, и сосредоточились на поиске нужного нам портала. Мало того, что я от любой еды отказывалась, и из комнаты старалась лишний раз не высовываться, так я еще и в платье больше не облачалась и вообще гнала всех этих кхадм от своей комнаты куда подальше. Хватило уже одной змеи подколодной. а через день вообще потребовала, чтобы нас с Заву в одну комнату поселили. Ну а что, имеем право, мы же пара, и вроде как истинная. Только спать мы будем далеко друг от друга, заявила я сразу же, как только этот улыбчивый и до нельзя довольный парень переступил порог моей комнаты. Можно диванчик сюда попросить перенести или подушек набросать. Вместе мы сейчас съезжаемся исключительно для нашей безопасности. Честно говоря, боялась, что Заву возмущаться начнет, а еще уговаривать будет, что я тут ерундой занимаюсь, и пора бы переходить к активным действиям. Но он так легко согласился на мои условия, что я даже засомневалась, а он ли вообще целовался со мной и о парных истинных браслетах говорил, спокойно велел перетащить сюда как можно больше подушек и устроил себе некое подобие гнезда, обложившись ими со всех сторон. еще и улегся там так удобно, что мне моментально захотелось переползти к нему, если будет жестко холодно или одиноко, ты всегда можешь перебраться ко мне сказал он с улыбкой заложил руки за голову и приготовился спать вот так просто да я вздохнула посидела немного повертелась покрутилась и тоже улеглась потом снова повертелась и вновь покрутилась взбила подушку повернула ее другой стороной. Накрылась одеялом, раскрылась, а сон все не шел. Но зато рыжик сопел уже второй или третий час. Везунчик. «Зааву, ты спишь?» — прошептала в темноту. «Нет», — донеслось такое же тихое. «А ты чего не спишь? Без меня скучно». Хотелось съязвить в моей обычной манере, но прислушалась к себе и поняла, что именно без него и не спится. Почему возникло такое стойкое ощущение, сама не понимала. «Наверное». Заву аж заинтересованно поднялся на локтях. «Ты сейчас пошутила или нет?» Прикусила губу и пожала плечами. «Хотя зачем пожимать? В темноте все равно этого не видно». «Нет, не шутила. Мне, правда, не уснуть одной. Страшно, наверное». Послышалось шуршание и какое-то копошение. «А следом? Иди сюда». С большим и грозным драконом страшно не будет. Да не бойся, приставать не буду, даже целоваться не полезу. Если, конечно, сама не попросишь, — усмехнулся он, видя мое замешательство. Просто поспим рядом. Мне то чтобы я не хотела, но ночью в непосредственной близости одними поцелуями мы не ограничимся, а заходить дальше я пока не планировала. Но он ведь пообещал, а значит, сдержит слово и не будет лезть. «Правда же?» Так что я подумала и перебралась в его гнездо, удобно разместившись на подушках. «Ну как удобно?» — хохотнул откуда-то сбоку парень, когда я буквально утонула в них. Только ручки-ножки торчали. «Вполне!» — отозвалась, откидывая подушки во все стороны и пытаясь вынырнуть. «Помощь нужна?» «Спасибо!» — отозвалась, откинула очередную и, судя по резко приглушенному смеху, попала прямо в парня. Пока справляюсь. Ну, если что, зови на помощь. Я где-то тут. Усмехнулся Заву. Спокойной ночи, Лиска. Спокойной ночи. Попыхтела, поворчала и кое-как все же улеглась на этом подушечно-воздушном нечто. Как Заву-то тут нормально лежит. И не ворчит, главное. Уф, надо было его в кровать позвать. Подумала и замерла даже. С чего вдруг такие мысли? Да, он сказал, что любит меня. Но это ведь от избытка эмоций было, правда? Да, мы тут зовемся истинной парой, и он сам что-то такое говорил, но все это как-то нереально даже. Сейчас я сама себе напоминала маленькую девочку, которая хочет, но не может до конца поверить в сказку. И что эта сказка происходит именно с ней. Ведь истинность только в книжках и бывает, да и драконы, в Дарлинии у обычных магов Коими мы с родителями и являемся, таковой и нет. Но вот в детстве мама мне читала книги о загадочных могучих драконах, которые готовы защищать свою пару до конца, любить ее, оберегать и даже отдать за нее жизнь, а еще их запирают в высоких башнях и охраняют как самое ценное свое сокровище. В башню я не хотела, и жизнь за меня не нужно отдавать. А вот стать самой ценной для кого-то Неужели сказки могут стать для меня реальностью? Хотя чего я вообще удивляюсь? Меня вон настоящий дракон украл. Хотя я понятия не имела, что они есть на самом деле, в свой мир утащил, практически в башне запер, а теперь мы с ним у хвостатых нагов гостим. Самая настоящая сказка, ей-богу. Главное, чтоб со счастливым концом была. Лежала-лежала, в потолок глядела, Слушала размеренное дыхание рыжика и старалась уснуть. Но сон, зараза такая, все равно не шел, А еще мысли, будь они неладны, не могли дать спокойно уснуть. Бегали в голове, как перепуганные таракашки, и спорили друг с другом. Так что я пыхтела, пыхтела, сопела, сопела и не выдержала. «Слушай, а почему ты решил, что у нас должны истинные браслеты появиться?» — спросила тихо, боясь разбудить заву. «Угу, прекрасная женская логика. Спрашивать что-то у спящего и надеяться на ответ». «Чувствую», — ответил он серьезно. «Он не спит, оказывается?» «А как?» — воодушевилась я, привстав на локтях. «Расскажешь?» «Ты прости, я просто... Ну, ничего такого не ощущаю». «Совсем?» — спросил он после минутного молчания. Задумалась, разглядывая узоры на подушках. «Ну, того, что ты описывал, притяжение сильное там или зов какой-то, точно нет. Но тянет меня к тебе, вроде бы. Плохо без тебя. А вот рядом, наоборот, хорошо, спокойно». «Это хорошо», — усмехнулся парень где-то рядом. «Значит, все так, как надо. Я его не видела из-за огромного количества подушек, только слышала». «Чего надо? Что это значит? А вот вернемся домой». там и узнаем. Спи. И не переживай, я рядом. Сон у меня чуткий, любой шорох услышу. Не хочет подробности говорить. Ну и не надо. Вздохнула, улеглась обратно и прикрыла глаза, не очень-то рассчитывая на сон. Но удивительно, теперь я действительно уснула, больше не ворочалась, не ерзала и не вздыхала, словно точно знала, что заву не оставит и не бросит, и вреда не причинит. Проснулась отдохнувшая, выспавшаяся и в ворохе подушек, но не на своей половине, а удобно устроившись на груди спящего парня. «О как! Нормально я перебралась! Или это он ко мне под бочок залез?» Огляделась и поняла, что нет, это я к парню подползла на его половину. И как только весь этот путь преодолела во сне-то, думала, что он отпустит какую-нибудь шутку, как только проснется. Но Заву, едва открыв глаза, ласково улыбнулся, пожелал доброго утра и помог выбраться из импровизированного царского ложа. Еще и в ванную первой отпустил, пока сам осматривал комнату и сад. Как он сказал, на всякий случай. Радовало то, что никто из нагов или их кхадм не комментировал наше совместное проживание. Мне, по большому счету, было все равно на их мнение, но лишних пересудов «Не хотелось слышать. Мы тут временно, и уж точно нам не нужно беспокоиться о своей репутации. Но вот такие разговоры, шепотки или косые взгляды точно раздражали бы. Удивительно, но даже Имар не возникал и больше не делал поползновений в мою сторону. Общался исключительно на расстоянии вытянутой у очень длинной руки, вежливо и на «вы». Хорошо же на него воспитательные беседы подействовали». А еще он активно помогал стабилизировать портал, к которому мы с Заву регулярно отправлялись после завтрака. И именно там, в пещере с порталом, у меня впервые получилось зажечь нормальный, яркий магический светлячок, который не потух после пары секунд горения, а продолжался несколько минут. «Это что же, у меня магия появилась?» «Вы выпили воды богини Аятх», — пояснил Икар. когда я совершенно искренне удивилась данному явлению. Одним из свойств этой воды, помимо наведенной влюблённости, является исполнение сокрытого желания. Вашим желанием, по всей видимости, было пробуждение магии. Я прав? Именно его богиня и исполнила так, как надо. Так она ещё и желание исполняет? И почему я об этом раньше не знала? Ну, Лииска, протянул Заву со счастливой улыбкой. Вот вернемся домой, и я за тебя возьмусь серьезно. Будем твою магию раскачивать. Мне доучиться еще надо, вспомнила о грядущих госах в универе и застонала. А к ним знаешь, сколько готовиться надо? Ничего, подготовишься, не унывал парень. Я помогу, но зато потом переберешься ко мне, и там мы уже точно быстро наверстаем упущенное, сказал и подмигнул. А у меня закралось смутное сомнение о магии Заву сейчас говорил. Или о чем то другом. И, кстати, а почему у меня странно зудит и чешется запястье? На следующую ночь я решила, что спать на кровати все же будет гораздо удобнее. Поэтому позвала парня к себе, то есть на кровать. Но все с тем же условием не приставать. Заву легко согласился и помог мне соорудить некое подобие стены посередине кровати. Все из тех же подушек, на которых мы спали, и приспокойно улегся на своей половине. Я же снова поворочилась, немного помучила его очередными вопросами и тоже уснула. Правда, проснулась я все равно на мирно спящем парне из закинутой на него ногой и рукой. В общем, чуть ли не всем телом на него навалилась. Но, что удивительно, мне это даже понравилось. Каждый вечер мы обязательно разговаривали обо всем. Заву рассказывал о своей учёбе, друзьях, о Таоне, том самом блондине из клуба. Оказывается, раньше они даже враждовали. Но общая служба на границе сблизила их и сделала лучшими друзьями. О принцах их империи тоже говорили. О службе, интересных событиях. Я больше узнала о его мире и парной метке истинности. «Истинность у нас уже давно большая редкость», — рассказывал парень, — когда я удобно разместилась у него на плече, а он легко перебирал мои волосы. Драконы чувствуют свою пару, только когда она находится рядом, очень близко и довольно долго. «А почему так? Да кто ж его знает?» — пожал плечами Заву. «Вроде бы всегда так было, но раньше у нас был праздник, на котором выставляли древний артефакт, помогающий отыскать свою пару. Любой желающий мог до него дотронуться». И если пара у дракона была и находилась не очень далеко, артефакт посылал подсказку и активировал золотые нити истинности, которые прокладывали путь к его половинке. Но было и условие. Необходимость добраться до своей пары за отведенный срок в один месяц. Если не успел, нити гасли. И ты вновь должен был искать ее вслепую. У нас благодаря этим нитям мой начальник и лучшая подруга сошлись». «Это, которая беременная, артефакты заряжала?» — догадалась я. «А она самая», — улыбнулся парень. Астрид, как и я, долгое время была непроявленной драконицей и не чувствовала зова пары. И дракон Ансгара из-за этого тоже не сразу ее распознал. Метки у них тоже поначалу вспыхнули, а затем погасли и окончательно проявились лишь через месяц. «Да уж, тяжело так искать истинных», — кивнула сочувственно. «Не то слово», — хохотнул парень. «Кстати, Астрид нити не видела. К сожалению, те, у кого нет дракона, не могут, так сказать, полноценно пользоваться этим артефактом». «Ого! А какие-то еще симптомы парности у них были?» «Были», — кивнул Заву. Тянуло их друг к другу. И спокойно им рядом друг с другом было. Пусть они это и не сразу поняли. В общем, полная гармония и взаимопонимание». «Да уж, что-то мне это напоминает». Прикусила губу, немного поразмыслив, и все же решила, что хватит недомолвок и пустых разговоров. Пора расставлять все точки над ё. «Зову. А ты ко мне что-нибудь чувствуешь?» — спросила тихо, очень боясь услышать ответ. Затем посмотрела на парня и буквально утонула в его ярком взгляде. «Чувствую», — сказал он серьезно, «Я за тебя любого порву, лиса». И не позволю, чтобы тебе сделали хоть что-то плохое. У меня аж мурашки от его слов по спине побежали. Ты хочешь сказать, что мы друг другу, не договорила, побоялась высказать предположение вслух. Думала, Заву обратит все в шутку, как он обычно делал, но он вдруг улыбнулся, мягко-мягко так, поцеловал меня в волосы и прошептал. Думаю, да. Мы все проверим и решим, как только вернёмся домой. Но хочу тебя заверить. что даже если то, чего ты так боишься, не подтвердится, я все равно никуда тебя не отпущу. Я люблю тебя и хочу провести свою жизнь именно с тобой. Вот тут мурашки побежали с удвоенной скоростью, а в горле как-то резко пересохло, не то чтобы я была против, но я ведь даже ни о чем таком не думала, о будущем не думала, об истинности, переезде. На самом ли деле он меня любит? Или это тесный контакт, и обстоятельства так на нас действуют? Да и быстро это как-то получилось, я ведь знаю Заву всего ничего. Хочу ли я такого развития событий? Подумала, прислушалась к себе и поняла, что да, хочу. Но заявлять об этом вот прямо сейчас не была готова. Лучше тоже подожду, когда мы вернемся в его мир, и там уже будем решать все проблемы по мере их поступления. И, кстати... «Но ты же будешь жить намного дольше меня», — спросила то, что было самым очевидным и одним из препятствий Союза Человека и Дракона. «Об этом не переживай, все решаемо», — усмехнулся парень, прижал меня к себе крепче и обнял, словно любимую мягкую игрушку. «Спи, Лиска, думаю, мы уже скоро вернемся домой, и силы тебе понадобятся», — похлопала ресницами, переваривая информацию. Послушала размеренный стук сердца парня и незаметно для себя уснула. А вот утром нас разбудил громогласный окрик. «Ну и где эта чешуйчатая зараза?» Всех на уши поставил. «Где, я вас спрашиваю?» «Показывайте комнату, где он дрыхнет. Я ему сейчас всю чешую поотрываю».